Глава двадцать вторая Персиковый сад благоухал ароматом спелых плодов. Выйдя из огромного дворца, мы с Амиром спеша направились к центру сада. Там был фонтан. Огромных размеров, словно оазис, среди пустыни, он увлажнял воздух своими брызгами. Я несколько раз пыталась осмотреться, но из-за высоких стен было невозможно предугадать, что ждало вне их. Хотя из балкона в спальне Амира я видела безграничную даль пустыни. Ни моря, ни шума волн, только ветер и иногда песчаные бури, которые приносили за собой отдаленное напоминание свободы. Держа меня крепко за руку, король Марокко молча вел по дорожке к цели». Переплетая наши пальцы в замок, Амир ласково поглаживал указательным мою тыльную сторону ладони, а потом вовсе поднес руку к своим губам и оставил невинный поцелуй. Мы не смотрели друг другу в глаза, даже когда дошли до фонтана и присели на скамью. Солнце палило беспощадно, но холодок от воды более-менее спасал от ядовитых лучей кожу тела. Мой отец когда-то... «Построил этот фонтан для моей матери», – начал Амир, и в его словах мне послышалась тоска. Я не проронила ни слова, повернув к нему голову. Амир был напряженным, вся его игривость улетучилась в бездну, и на ее место пришла тоска. «У меня есть младший брат, Шамиль, но он никогда здесь не появлялся. Для него смерть нашей матери стала началом конца». Продолжал рассуждение Амир, хотя я не совсем понимала суть его мыслей. О его брате я не знала ничего, да и не было никакого желания вдаваться в подробности. «И где он сейчас?» «Все-таки я решила поддержать Амира в его монологе. Кажется, ему было необходимо выговориться». Наконец он повернулся ко мне лицом, и на губах заиграла ухмылка. «В бездне его черных глаз я видела свое отражение». Непослушные локоны развивались в разные стороны, создавая вокруг головы нимб. Сбежал со своей любимой из страны. Отец лишил его гражданства. Пожав плечами, мой незнакомец снова обратил внимание на фонтан. Между нами повесла неловкая пауза. Я была немного шокирована смелостью его брата, ведь таким образом он выбрал себе ту, которая любила его в ответ. Любовь. «Боже, это чувство способно на такие подвиги сподвигнуть, что порой удивляешься, как ты вообще приходишь к такому!» «Наверное, он поступил правильно, Амир?» спросила у мужчины, с интересом наблюдая за его выражением лица в профиль. Прямой нос, впалые щеки, покрытые щетиной, полные губы, от поцелуев которых я каждый раз сходила с ума». Хмурый Витамира волновал меня. Я не знала, как далеко могла зайти со своими вопросами. С другой стороны, раз он желал моей ответной взаимности, то должен рассказать о себе и своей жизни, хотя бы часть пройденного. Я была уверена, что он знал обо мне уже все, и не было смысла говорить о себе. «Да, Полин», — согласился Амир, кивнув пару раз, а потом снова обернулся ко мне полубоком. Мужчина притянул меня к себе в крепкие объятия, совершенно не обращая внимания на мое сопротивление. «Вот и я хочу поступить точно так же, богиня!» Амир поцеловал меня в висок. «Но ты забываешься, Амир!» Тихо пробормотала, прижимаясь щекой к его шее. Ощутив мускусный запах духов, мне хотелось прикоснуться к коже Амира губами и целовать его пульсирующую сонную артерию, постепенно поднимаясь выше – Мужчина напрягся. «Ты король, а значит, все будет так, как примет совет». «Разве не так?» Отстранившись, я заглянула в черные глаза Амира. Ему не нужно лгать, потому что я в любом случае узнала бы правду. «Да, так и есть. Но я должен найти другой выход», – зло проговорил он, выпустив меня из объятий. Затем встал со скамьи и упёр руки в бока. Он дышал рвано, словно только что пробежал стометровку. «Какой?» От непонимания я чувствовала себя дурочкой. «Ты просишь меня о любви к тебе, но при этом держишь в плену как преступницу, черт возьми, как наложницу!» Краснее я все-таки произнесла свои мысли вслух, а мир хохотнул. «Хочешь сказать, что мне нужен гарем?» Вот и снова появился игривый Амир, сводящий меня с ума. «Нет!» – не подумав, выпалила, и мужчина широко улыбнулся. Он подошел ко мне и поднял за руки, потянув на себя. Мы закружили в беззвучном танце, хотя шум воды, как никогда, был дополнением к обстановке. «Вот и я не хочу других женщин. Мне нужна только ты, богиня!» Слова Амира были пропитаны магнетизмом, лаской и притяжением. В его сильных объятиях я утопала в небытие, потому что реальность прекращала существовать. «А как же та девушка, которую приводили сегодня? Подозреваю, с ней был ее отец?» Сквозь пелену безрассудства я все же отдавала отчет себе в том, что Амир пользовался своим гипнотическим коварством и делал все, чтобы я забывала о волнующих меня проблемах. «Алика?» Амир с пренебрежением произнес имя девушки, потом фыркнул, уводя в сторону свой взгляд. Я видела в нем борьбу, с которой он никак не мог совладать. На сколах Амира заиграли волной желваки, и мужчина стал скованным в своих движениях. Снова легкость улетучилась. «Батыр – отец девушки, мой советник. Он старшина, и между ним и моим отцом была заключена сделка. Сначала Арика полагалась Шамилю, но после побега младшего брата все условности автоматически перешли на меня. «Как же все таки неприятно слышать, что для вас, мужчин, женщины, словно товар!» Вырвавшись из объятия Амира, я обняла саму себя и отошла на пару шагов от него. Я почувствовала себя вещью, которой мой незнакомец распоряжался, как только его душе угодно. Конечно, я не просвещена в ваших традициях, законах, но все же, Амир, я не глупая, чтобы так легко мной манипулировать. Если между твоим отцом и тем мужчиной были договоренности, ты исполнишь его волю. «Разве не принято у вас почитать и прислушиваться к старшему поколению?» Возмущение било ключом, а в душе я чувствовала колотые раны от осознания, что у мной вполне возможно играют. И пока я держала дистанцию, я все еще интересовала Амира. А что будет потом, если все-таки мое сердце поддастся слабости? «Полина, не говори ерунды!» Он отмахнулся от меня и снова попытался схватить за руку. Получив в ответ твердое «нет», Амир грозно уставился на меня, и в эту минуту все внутри оборвалось, а от испуга ухнуло вниз. Его искромётный взгляд, как тогда в пустыне, напомнил мне о его суровой натуре, способной на многие поступки. Перед глазами поплыло рябью от сильного эмоционального всплеска. Я начала терять сознание. Единственное, что осталось в памяти, это то, как Амир обеспокоенно поймал меня в последнюю секунду. Я пришла в себя от гула голосов, которые нервировали меня до неприличия. Не понимая того, о чем говорят люди, я раскрыла глаза и напоролась на миловидную девушку, покрытую во все белое. Она была похожа на ангела. Карие глаза сияли золотом, а лучи света, что касались ее лица, выгодно подчеркивали тайну в ее взгляде. «Я врач, госпожа», — улыбаясь, девушка проговорила на ломанном русском. «Просто Полина, никакая я не госпожа. Мне не нравилось это обращение, и потому я фактически нагрубила ей». Позади врача стоял Амир, темнее тучи, но губ коснулась улыбка, когда наши взгляды встретились. Сообразив, что я не в его спальне, а в больничной палате, мне стало не по себе». «Что происходит?» Подорвалась, желая сесть, но была мигом остановлена девушкой. Горло соднило, и мне безумно хотелось пить. «У вас солнечный удар, Полина», – протараторила врач, укоризненно посмотрев на меня, пригвождая к месту своими карими очами. «Сейчас я разглядела черную подводку и стрелки, которые делали глаза еще более выразительными». Восточные девушки поистине были красотками в своих украшениях и красках, этого не отнять. «Не стоит в Марокко пренебрегать панамой или другим головным убором», – отчитала меня как девчонку. Амир стоял неподвижно, но я поняла по его выражению взгляда, как он был обеспокоен обо мне. Что-то в груди кольнуло, словно я прониклась с его заботой по отношению ко мне». Я почувствовала себя нужной ему по-настоящему. Как долго я здесь? Переведя взгляд на молодую девушку, задала вопрос. А вообще мне стало любопытно, как она смогла стать врачом, ведь женщин старались быстро выдать замуж. Ни о какой учебе или профессии не было речи. Шанталя, оставь нас! Велела Мира, и девушка, поклонившись своему королю, покинула светлую комнату. Мой незнакомец грозной медленной походкой приблизился к моей кровати и присел на край. «Ты напугала меня, Полина?» – нахмурился, взяв мою обессиленную руку в свою ладонь. Побледнела, как призрак, а потом начала терять сознание. «Мы здесь уже пять часов. Я вовремя тебя привез в медпункт». «Так значит, твой дворец недалеко от города?» С нескрываемым интересом спросила я. чувствуя растущую надежду в груди, что я смогу добраться до инфраструктуры, если у меня появится шанс. Амир просчитал мои замыслы и тут же спустил с небес на землю. «Даже не думай сбежать от меня, богиня. Город не так близок, как ты только что себе нарисовала путь в голове. Чтобы до него добраться, надо знать дорогу, ведущую через пустыню». «Зачем ты себя заточил, Амир?» Вырвался вопрос, но сказанное уже не вернуть, а мир затаил дыхание. Так близко к истине я еще не приближалась. Значит, я попала в цель, указав на его скрытность ото всех. Минутная пауза быстро развеялась в пространстве, и мой незнакомец ответил. «Затем, чтобы не видеть несправедливости вокруг, богиня, я вырос здесь, в Марокко». «Воспитывался согласно традициям, но когда меня отправили учиться за границу, я остался там, открыл свой бизнес, оброс крепким капиталом, своим собственным, а потом... А мир устало выдохнул и осунулся. Весь мой мир рухнул в одночасье. Отец болен раком, его дни сочтены, и упрямый старик отказывается от лечения». Каждый день я с содроганием получаю известия от лекарей, которые наблюдают за ним. Прогнозы неутешающие. Он фактически взвалил на меня свой титул, просто поставил перед фактом. Да в придачу еще целый список его наказов, в том числе и женитьба на Алике. Мне стало не по себе от откровений Амира, но я с любопытством все же слушала каждое его слово, и мне стало жаль мужчину у него отобрали свободу. Как и он поступил со мной. Но была ли в этом вина Амира, что ему захотелось прикоснуться к той части своей жизни, где он чувствовал себя, как рыба в воде? До меня постепенно доходило, почему мужчина цеплялся за меня, как за спасительный круг. Я была его надеждой. Но что поменялось, Амир? Ты ведь прислушаешься к словам отца? «Алика станет твоей женой?» Уныло прошептала, ощущая в горле ком. Мой незнакомец покачал головой, сощурив глаза. «Даже если отец сумеет меня переубедить, то вряд ли из этого выйдет что-то путное». Амир специально сказал так, чтобы я начала его ревновать. «И, боже мой, я почувствовала ревность, рвущую мою грудь!» «Поцелуй меня!» В приказном тоне прошептала губами. «Я хотела в эту секунду обладать мужчиной и знать, что он мой». Мне не пришлось просить второй раз, а мир наклонился и поцеловал меня. Обняв его, я сама раскрывала свое сердце и впускала мужчину. Давала волю своим чувствам, хотя знала, что потом буду сожалеть».